надолго. «Здравствуй!» — раздался сладкий голос Милуши. Она выглядела сегодня как-то особенно свежо и радостно. В такое раннее утро этому могла способствовать только магия. «Доброе!» — прохрипел я севшим голосом. В горле першило и жутко хотелось пить. Правда, не так жутко, чтобы вставать для этого с постели. «Ой!» — воскликнула девушка, подходя ближе. «Неужто заболел?» Она прислонила ладонь ко лбу, и по телу потекло приятное тепло духовной силы. «Вроде жара нет. Ты чем вообще занимался всю ночь?» Ответить я не смог. Точнее, не захотел, но, учитывая мое состояние, Милуша решила не настаивать. Она молча, даже с нежностью и легкой улыбкой, занялась моим лечением. Источник стал уже куда лучше. Думаю, ещё немного, и он полностью восстановится. «Но ты же все равно продолжишь меня будить по утрам», — усмехнулся я. Милуша хихикнула, но ничего не ответила. Самочувствие быстро улучшалось, и скоро даже кричащий под окном петух перестал вызывать столько раздражения. Я немного ожил, потянулся и поблагодарил Милушу, когда утреннее лечение закончилось. «Не стоит», — сказала она. «Вы с Алексеем спасли меня, так что это лишь небольшая услуга». Я уселся на край кровати, отчего она вдруг засмущалась и отвернулась. Ах, да, я же раздет. Извини, забылся. Ничего. Елена Ярославовна уже ждет, не забудь. Сказала отправить тебя сразу, как только закончу. Спасибо. Ах, да, точно. Я чуть не забыл, что сегодня мы идем к Владимиру решать вопрос о моем наказании. Надеюсь, вторая встреча с главой рода пройдет куда успешнее. Глава 21. Я бежал ко двору Владимира со всех ног. Правда, не за тем, чтобы куда-то успеть, а для прочистки разума. Требовалось немного подышать свежим воздухом в учащенном темпе. Даже казалось, будто трава вылезает из организма через сопли, слезы и пот. В общем, на место я прибыл запыхавшимся, но вполне бодрым. А там меня уже ждали Браслов, Елена и их дочери. Анна сидела под тенью навеса и что-то читала, а София разговаривала с Ольгой, и сестрой Алексея. Так, кстати, окинула меня не очень уверенным взглядом. То ли взволнованным, то ли раздраженным. А вот и сам Алексей. И не только он. «Здравствуй», — махнул мой товарищ. «Мы пришли тебя поддержать». За ним шагали Тихомир, Вадим и Глеб. Парни уже совсем другими глазами смотрели на меня, да и походка их изменилась. Выправилась, будто кто-то по хребте не дал. Девушки вокруг даже бросали заинтересованные взгляды в их сторону, в том числе на неказистого Тихомира. «Вас разве пустят внутрь?» — удивился я. «Нет», — хмыкнул Вадим, — «но если надо, будет мы...» И он осёкся. «Что они смогут сделать?» Но все равно было приятно. Я улыбнулся и поблагодарил парня за заботу. «Может, нас вызовут подтвердить слово люто?» — почесал затылок Тихомир. «Ага», — хмыкнул Алексей. «Браславу Вячеславовичу не поверят, от тебе сразу!» Мы немного посмеялись, но быстро затихли. «Люд!» — окликнул меня Браслов. «Пора, пошли!» Я вздохнул, переглянулся с парнями, подмигнул им, мол, не боитесь, все хорошо будет. И отправился к воротам терема. Совет снова собрался в том же составе, что и в прошлый раз. Во главе сидел сам Владимир Всеславович, а рядом... Хмурым взглядом на меня уставился его брат Владислав. Ратислав с интересом наблюдал за мной. В его глазах полностью отсутствовала прежняя раздраженность. Наверное, догадался, что Алексей изменился благодаря мне. Он и правда стал вести себя иначе. Более дерзко, живо. Набрался смелости настолько, что лез по ночам миловаться к Роксане. В самое логово противника, можно сказать. Если поймают, скандал поднимется громкий. А вот Игорь недобро глядел, и на меня, и на своего брата. Жутковатый тип. Но самым враждебным все равно оставался Владислав. Что я ему такого сделал? Ну или Люд успел как-то набедокурить. В общем, мы остановились напротив трона и поклонились, как подобает. Браслав, говори!» — махнул глава рода. Однако вместо него выступил я. «Владимир Всеславович, раз уж моя судьба решается, то мне и следует говорить». «Все вокруг немного, хотя нет, сильно удивились моей наглости. Или даже сказать, возмутились. Не, все равно правильного слова на ум не приходило. Но Роджа Владислава порадовала. Он чуть не подавился собственной слюной». «Люд!» — тихо прорычал Браслов, мигом посмурнев. «Прости, Браслав Вячеславович, но мне надоело, что приходится постоянно за кем-то стоять. Не помню, как я заслужил наказание, но вот свою пользу узнаю отлично». Бояри позади зашептались. Владимир вел себя так же сдержанно, как и в прошлый раз, но теперь во взгляде читалось больше интереса. «Рот, зубы есть! Сам говорить могу!» Наступило недолгое, но тянущееся напряженное молчание. Здесь и сейчас решалось, перестанут ли ко мне относиться как к мелкому проказнику. Каким считали прежнего валюта Если в этих землях оставалось хотя бы немного от былых нравов, мужчина должен сам за себя отвечать. И только так он заслуживает подобающее уважение. — Хорошо, — вздохнул Владимир. — Говори, раз уж захотел. И я сказал. — Боярин, не помню, как жил свою прежнюю жизнь. В этом смысле мне мало удалось достичь. Однако, пока я заново знакомился со всеми, понял одну простую вещь. «Наш род, благородный и древний род Нелидовых, в упадке!» Советники загомонили, будто я сказал нечто невероятное, дерзкое. Хотя это была всего лишь правда. Владимир нахмурился, чуть опустил голову, смотря на меня из-под лобья. «Однако!» — воскликнул я, прежде чем кто-то успел перебить. Владислав, если быть точным. Он едва сдерживался, чтобы снова не заверещать о розгах. Однако за последние дни мне удалось дать нам всем надежду. Хоть и по счастливой случайности, но мы с Еленой Ярославовной сумели восстановить древний рецепт отвара, который поможет всей молодежи окрепнуть и ускорить свое развитие. Насколько я знаю, шкура серебристого пардуса, убитого мной и Алексеем, я кинул взгляд в сторону Ратислава, уже готова и наверняка поможет отсрочить проблему с Елизаровыми то вот за спиной загомонили еще сильнее. Подробности этого дела должны были знать только несколько человек, но, как это обычно происходит, о нем уже повсюду судачили. Причем Владислав особенно был этому не рад. Слухи, что он проиграл родовые земли, до сих пор не угасали, несмотря на все попытки их заткнуть. Я немного понизил голос, чтобы заострить внимание. «Владимир Вячеславович, сейчас не время заниматься такими мелочами». Не сегодня-завтра Елизарова заявится выкинуть нас из наших домов, а то, что осталось от некогда великого рода, превратится в кучу крестьян, окончательно лишившись уважения. Жолбаки под кожей головы заиграли от стиснутых зубов. Владимир злился. Внутри него кипела ярость от ущемленной гордости. Но не я был тому причиной. И он это отлично понимал. Даже Владислав запылал совсем другой злобой. Может, и смотрел на меня, будто хотел прямо на месте испепелить. Однако он искренне переживал за рот. Это я понял довольно быстро. Браслав, отвар действительно так хорош?» — спросил Владимир. Ему удалось сохранить спокойный голос. Удивительное самообладание. «Да, я сам видел. На учеников действует отлично. Отроком тоже подойдет, но выше...» Владимир переглянулся с Владиславом, и тот кивнул, поглаживая бороду. «Если доведем молодежь до бронзы, сможем сравняться с Елизаровыми», и добавил громче, сначала скользнув глазами по мне, но затем переведя их на Браслова. «Сколько времени займет развитие?» А вот тут уже и я не мог ответить. Браслов тоже не смог. Сложно сказать. Пока отвар попробовали пятеро, и Елена только начала наблюдать за их ростом. К тому же потребуется помощь мудро, чтобы отвар лучше усвоился. Он больше действует на тело, хоть и затрагивает духовную силу. Кто пробовал отвар, кроме люта? Алексей, Вадим, Тихомир и Глеб. «Позовите их», — махнул Владимир. «И Елену». Стражники у входа открыли дверь, окликнули кликнули кого-то. И скоро в зал совета вошли четверо взволнованных, напуганных парней и вполне себе гордая, спокойная Елена. Алексей сверлил взглядом, то ли проклиная, то ли пытаясь мысленно спросить, что вообще происходит. Кстати, подобная способность была у Асмориды. Она владела очень могущественным истоком и могла читать мысли людей, которых касалась. Мои мысли ей жутко не понравились. Сначала. А потом мы люд окликнул меня владимир откуда ты знаешь про еда цвет так пошли вопросы на которые я пока не придумал ответов алексей рассказал про нашу первую охоту на кротозмеев придется соображать на ходу хотя чего там соображать у меня есть универсальная отмазка не помню пожалуй плечами наверное раньше когда то где то прочел в ответ не особо убедил Владимира, но допытывать он не стал. «Это вы погодите. Моя чудесная забывчивая головушка скоро еще пару рецептов выкинет. Совсем от радости забегаете. Только вот надо бы их вспомнить досконально. Знахарством я особо не занимался, так, в качестве походного развлечения, когда я флен варила у себя в котле всякое разное. И зачастую пробовала это на мне». В общем, парни поделились ощущениями от вчерашних испытаний. Даже поборолись с и вели себя вполне уверенно в окружении уважаемых бояр. За Еленой закрепили последнее слово. И она подтвердила все, о чем говорили мы, но еще добавила. Вы даже представить не можете, насколько ценным является это открытие. Поиски древних зданий до сих пор идут по всему миру. И Люд помог восстановить их частичку. Это не только полезно для наших воинов. Нелидовы прославятся тем, что приложили руку. Погоди, Елена! остановил ее Владислав. Пока они стоят распространяться, пусть отвар будет только у нас в первое время. Другим знать о нем не надо. Но как же? Елена была в корне не согласна с этим и даже потеряла дар речи от возмущения. Однако я сейчас не мог не согласиться с Владиславом. Если про отвар узнает весь город, Владимир хотел сказать, но исправился. «Когда про него узнают, тайна приготовления должна быть только в наших руках». «Кто умеет готовить отвар?» — спросил Владислав. «Я, Елена Ярославовна, Анна и София. Пока Елена боролась внутри с чувством несправедливости, мне пришлось ответить за всех. И хотя уверенностью, что Анна и София сумеют сделать все, как надо, не было, я решил упомянуть их тоже. Все-таки они видели рецепт». «Все записи уничтожить», — приказал Владимир. «Оставить только одно и спрятать в сокровищнице. А вам предстоит упорно потрудиться». Эх, не думал, что отварно делает столько шума. Но, похоже, с развалом Империи народы пришли в упадок. Все поглядело не так плохо, как до объединения Арахата, но какие же темные нынче времена. Тем не менее, я гордо стоял посреди зала Совета. И теперь уже ловил не презрительные, а уважительные или, как минимум, заинтересованные взгляды. Даже Владислав с Игорем крепко задумались на мой счет, Только вот пока непонятно, хорошо ли это или плохо. «Ну ты выдал!» — воскликнул Алексей, когда мы выскочили из терема. «Я уж думал, сердце в пятки уйдет, признался Тихомир. Он действительно выглядел слишком взволнованным, даже заметно покраснел. А когда подошла София, тут же замер, раскрыв рот. — Бедненький, тебя будто лихорадка охватила, — пролепетала она, касаясь его лба. — Давай немного успокою. Тихомир, не моргая, пялился на нее и с каждой секундой плавно расширял глупую улыбу. — Что-то не помогает? — нахмурилась София. — В сердце все колотится. Что там произошло? — Мы с парнями тихо посмеялись над этой картиной, и только потом я смог ответить. «Все хорошо, но нас ждет много работы. Тебя в том числе». София оторвалась от Тихомира, за что я получил от него недовольный взгляд. «Я тут при чем?» — воскликнула девушка. Но ответила ей Елена, выходящая из дверей. «У тебя есть знания, которые теперь недоступны миру. Вот при чем?» В голосе чувствовалась обида. «Ладно тебе, душа моя», — подбадривал Браслав. «Всему свое время, только и всего». Мужнины слова немного успокоили главную знахарку рода, а взгляд вызвал легкую улыбку. Владимир раздал указания запастись всеми нужными ингредиентами, пока торговцы не прознали о них и не взвинтили цены. Последнее было не так уж страшно, ведь у меня в погребе таился тяжелый сундук с атаманской казной. Но все же стоит поберечь золото, оно может еще пригодиться. Многое мы скупили на рынке и у охотников, но немалую часть приходилось добывать самим. На охоту отправились вместе с Милушей, Анной и Софией. Они попутно собирали необходимые травы. Нам даже выделили телегу, чтобы увезти побольше. К тому же решили идти с ночевкой. Знакомых мест было много, и за один день все обойти не получится. И чтобы не терять время, лучше переждать за городом. Меня, правда, тошнило от еда цвета, поэтому я присоединился к сбору трав под подозрительные взгляды парней. Подозрительные и завистливые. Работали весь день и только на закате решили, что время готовиться к ночевке. Выбрали место неподалеку от небольшой реки, развели костер и поставили палатки. Глеб оказался неплохим рыбаком. Он специально взял с собой гарпун и ловил рыбу, стоя по коленам в воде. «Получилось удачно». Четыре жирных окуня пошли в уху, а к припасенным овощам милуша добавила душистой зелени, от которой аромат из котла заставлял захлебываться слюной. Неподалеку я нарвал чебрец, мяту, кипре и заварил в отдельном котелке напиток, какой часто пил в многочисленных походах и путешествиях. Даже будучи императором, мне часто приходилось отбиваться от всяких дорогих чаев, которыми меня пытались пичкать слуги. «Готово!» — облизнувшись, сказал Вадим. «Не, погоди!» — рядом встал Алексей. Он осторожно вытянул из костра головешку и сунул конец в кипящее варево. Уха зашипела, забурлило еще сильнее, пока головешка не остыла. И только затем заявил. «Вот теперь готово!» Мы налетели на еду, словно не ели неделю. И слишком быстро все прикончили. Было даже как-то обидно. Но сытно. Я с полным животом разлёгся у колеса-телеги и просто смотрел на небо, где уже начали проглядывать звезды. Костерок горел, кузнечики стрекотали, легкий прохладный ветер ласкал лицо. А натруженное тело отдавало приятной истомой. Ко мне подсела Анна. Она держала в руках книгу, которую читала у дома главы. «Я тут изучала твои записи», — прошептала девушка. «Кажется, я начинаю понимать, как ты запутывал знаки. Но мне нужно больше текста. Можешь еще пару листов написать?» Признаюсь, я удивился. После такого нелегкого дня Анна не сидела сложа руки, а занималась делом. Меня даже совесть немного кольнула. Я достал из сумки записную книжку и кривовато начеркал пару листов на бумаге, которую Анна заранее припасла. Похоже, она уже давно задумала это сделать. Я хотел было не отставать и принялся сам изучать записи Люта, но тут Милуша объявила, что пришло время вечернего лечения и заставила меня лежать, как лежал. Собственно, возражений никаких не имелось. Тягучее тепло ее духовной силы словно разливалось по телу и обволакивало источник. Это было демонически приятно. На моем лице сама собой появилась довольно улыбка. На краем глаза я заметил, как парни бросают в мою сторону завистливые взгляды. Ну, что я могу сказать? Пусть ломают собственные источники и наслаждаются вниманием лекарок. В общем, этим вечером удалось наконец-то отдохнуть. Я восстановил теперь уже свое честное имя, разобрался с проклятым атаманом и на пути к укреплению этого несчастного рода, оставленного моим братом. Да, пожалуй, можно немного и расслабиться. На сбор ингредиентов ушло несколько дней. Нам пришлось пропустить пару занятий у Мудры, но его предупредили, что дело важное, поэтому наказание не последовало. Только полная отработка в узком кругу. Он гонял нас по кругу и заставлял часами сидеть, размышляя о духовной силе и укрепляя источники. Алексей был в шаге от стадии отрока, даже ближе. Ему не хватало небольшого толчка, чтобы преодолеть границу, но это было нормально. «Переход от ученика к отроку. Первое духовное возвышение воина», — пояснил Мудр. «Не просто разобраться в самом себе и в собственном источнике. Это будто прозреть, если всю жизнь проходил слепым». «Интересное сравнение». Форма и вид источника сейчас определялись по внутренним ощущениям. Если пытаться описывать его словами, он был похож на мутное пляшущее пятно на таком же мутном фоне. Правда, в прошлой жизни ничего больше я не видел. Изменялись размеры, источник все больше напоминал пламя, но только и всего. Было бы интересно посмотреть, как он выглядел. В общем, целыми днями я только и делал теперь, что вместе с Еленой готовил отвары с утра до вечера а затем тренировался сам или у умудро. А перед сном сидел за учебником, придумывая новые печати. С этим было тяжелее всего. После плотного рабочего дня сил оставалось мало, а все эти закорючки, да еще под тусклым светом масляные лампы будто расползались перед глазами. Но кое-какие успехи все же удалось достичь. И, казалось, жизнь налаживалась. Первые порции отвара были отгружены мудру, и он уже размышлял над тем, как подстроить тренировки с учетом новых возможностей. Я вовсю приближался к стадии отрока и почти перестал ловить на себе косые взгляды. Совместная работа с Еленой прибавляла веса в обществе, а постоянная компания молодых людей, которая уже приняла меня за своего, заставляла остальных задуматься над своим поведением. И самое прекрасное нынешним вечером Елена заявила, что источник Полностью восстановлен. Конечно, утренние визитами лучше закончатся, что не могло не огорчать, но, судя по всему, мое продвижение к отроку теперь пойдет куда быстрее. Так что я с хорошим настроением поработал над печатями, уделил время развитию источника и со спокойной душой лег спать. Заснул быстро, сладко, почти сразу перед глазами замелькали невообразимые картины в которых смешались воспоминания, фантазии и чуточку бреда. А сновидение выдалось еще лучше. В нем я вновь обрел глаз богов. Мой любимый меч нашелся под кроватью, будто там меня и ждал все эти полторы тысячи лет. Вдруг показался сам Бергир, демоняка проклятый. И я на всех парах мчался его порубить на куски. Только занес меч и набрал в грудь воздуха, чтобы прорычал он вдруг. «Погодите, разве он не узнал обо мне своего старого врага Светозара? Даже обидно». «Люд!» — повторил Бергир каким-то странным голосом. Кажется, он был высоковат для его демонической глотки. «Люд!» Тут я все же проснулся и увидел перед собой лицо Алексея. «Наконец-то!» — воскликнул он. В темноте, еще и с пеленой перед глазами, мне показалось, что он немного размазанный. «А не, это не он размазанный, а румяна на его лице». «Ты снова к Роксане бегал», — протянул я сонливо и зевнул, поднимаясь с кровати. «Что? Как ты? Неважно!» Наконец-то я понял, что в голосе Алексея звучало серьезное волнение, да и сам он не находил себе места, шагая из стороны в сторону. «Беда грядет! Совсем скоро!» «Что случилось?» — спросил я, встряхнувшись, чтобы взбодриться. «Войцах сказал, что ждать больше не будет!» — тихо произнес он. Елизары прямо сейчас собирают воинов. Хотят выгнать нас силой!» Глава 22. вторая «К утру они уже будут у нашего порога!» — воскликнул Алексей. «Я сам слышал! Отец Роксаны собирался в бой и вооружал старшего сына!» Я мигом взбодрился. Сон как рукой снял. «Хотелось заглянуть под кровать, не найдется ли там завалявшийся меч. Однако кроме паутины и пыли ничего оттуда не достанешь». «Ты только мне рассказал?» — спросил я Алексея. «Да, если кто-нибудь узнает о нас с Роксаной, войны не избежать». Я кинулся одеваться, быстро в штаны, сапоги, кафтан, нацепил пояс с мечом и кинжалом. «Наш дар должен был уже попасть к князю», — рассуждал по ходу дела. «Он наверняка может остановить Елизаровых». «Не знаешь, Ставр закончил работу?» Вот сейчас я себя проклинал. Доверил такой важный вопрос другим. Шкура серебряного пардуса была ценной достаточно, чтобы выторгивать несколько недель срока. Но я совсем позабыл убедиться, что все сделано как надо. Мы вылетели из дома, словно ужаленный. Алексея я отправил к Ставру выяснять, что случилось с нашим даром. А сам кинулся сразу во двор к Владимиру. Вот он обрадуется новостям. В одном народе, который я покорил полторы тысячи лет назад, был обычай казнить гонцов, принесших плохую весть. Надеюсь, до Варгии подобная дикость не дошла. Двор главы рода охраняли стражники. Двое превратников с сонными видами стояли у входа, опираясь на копья. Но, увидев меня, тут же приосанились и насторожились. — Чего надо, взбалмошный? — спросил тот, что слева. — К боярину! — гаркнул я. — Срочно! — Ты посмотри на него! — хмыкнул стражник справа. «А может, тебе его прямо «Эй, куда?» Ждать, пока идиоты соревнуются в остротах, не стал. Прошмыгнул между ними, придав ускорение духовной силой. Стражники оказались магами и вслед пустили свои ауры, но, видимо, они были не слишком сильными и успели только коснуться пяток. Я рванул через двор под крики и поднявшийся лай собак. Стражники внутри выскочили навстречу и кинулись в мою сторону, чтобы остановить, но и от них мне удалось увернуться, хотя и едва-едва. «Паршивец!» — крикнул вслед один из стражников, попутно метая копье, пропитанное ледяной аурой. Копье воткнулось прямо передо мной, и земля тут же покрылась слоем льда. Скользнув по поверхности, я чуть не потерял равновесие, но сумел выправиться и побежал дальше. Догадаться, что копье могло прошить мою дурную голову, не составило труда. Но убивать, судя по всему, никто меня не собирался. Но тут на пути возникли два воина. Они сразу выпустили пугающую ауру, и мое тело само по себе остановилось. Меня скрутили прямо возле порога и заломали руки. Однако я широко ухмылялся, потому что шум удалось поднять на всю улицу, и даже отсюда доносились раздражённые гулкие шаги из дома. «Вот гаденыш, прорычал один из воинов, что держал меня на земле. «Ты че удумал, а?» Чуть спокойнее выдал второй. Оба имели серьезную духовную силу. И краем глаза я заметил серебряные гривны у них на шеях. Но тут показался единственный обладатель золота в нашем роду. «Что за шум?» — зло прогремел Владимир, встав у крыльца. Меня он заметил быстро, поэтому следующим возгласом прозвучало громче «Яростное». — Людбастрак, какого демона ты устроил? — Елизаровы! — Прохрипел я через сдавленную грудь. — Чего? — уже спокойнее, настороженно спросил Владимир. Он махнул вояком, чтобы те ослабили хватку, а сам спустился с лестницы с босыми ногами. — Елизаровы к утру явятся сюда. В войцах объявил сбор, будут брать наши земли силой. После этих слов я почувствовал, как хватка слабеет все больше. По жесту Владимира меня и вовсе отпустили, так что я встал, отряхнулся и снова обратился к нему. «Нужно готовиться к битве! Неужто князю удар по душе не пришелся? Такой редкий демон!» Позади Владимира показались женщины. Точнее, женщина и девушка чуть младше меня. А рядом появился Ваймир. Он вспыхнул гневом, увидев, кто посмел побеспокоить его сон. Но по реакции отца быстро понял, что дело серьезное. «Дар!» — прорчал Владимир, будто промалывая слова. «Дар отправили пару дней назад, но ответа так и не последовало. Утром я сам хотел идти ко двору князя. Поздно будет. Надо прямо сейчас!» Тут за спиной снова раздался шум. Это Алексей прибежал с вестями от Ставра. Привратники его задержали, но по указу пропустили внутрь. «Говори!» — гаркнул боярин, когда он остановился рядом со мной. Дар отнесли к княжескому двору. Но сам князь тогда был на охоте, поэтому шкуру оставили у Тиуна, что за хозяйство отвечает. Только вот князь до сих пор не вернулся. Он тяжело дышал. Пот, проскочивший то ли от бега, то ли от волнения, смазал следы ночных похождений во вражеский конец. Но я стоял как вкопанный, не веря своим ушам. Серьезно? Я приволок им убитого демона, дал рецепт отвара, чтобы набраться сил и вкалывал, как проклятый, все эти дни. А они не смогли уследить за самым важным. Судя по выражению лица, Владимира посещали подобные же мысли. «Ваймир!» — позвал он. «Да, отец!» — тот мигом оказался рядом. «Собирай дружину! Добрыня-горыня, вы с ним!» Владимир кивнул двум серебряным воинам. Тут же все и все вокруг зашевелились. Жена главы с дочкой нырнули обратно в дом, а Ваймир уверенным шагом повел нескольких людей обходить дворы. Скоро весь рот Нелидовых поднимется на уши. И только мы с самим Владимиром и Алексеем стояли неподвижно. «Надо за князем бежать», — предложил я. «Сами отыщем, указ получим. И войцуху прямо в морду сунем». «Дарта! У Тиуна!» — спохватился Алексей. «С пустыми руками пойдем, что ли?» Тот нас прервал Владимир. Он нахмурился, вздохнул, а затем снял с указательного пальца родовой перстень и протянул нам. «Отыщите князя, узнайте, куда он отправился, и расскажите все. В качестве подтверждения покажите это кольцо. Он узнает и поймет, что вы говорите от моего имени». Глава немного колебался, кому именно стоит отдать перстень, но я избавил его от раздумий, выхватив кольцо из рук. «Нам понадобится лошади», — добавил я, надевая перстень на большой палец. Владимир Хмуро проследил за моими движениями, но благоразумно решил, что сейчас не время для препирательств. «В конюшне!» — кивнул он. «Берите двух крайних слева, самые быстрые, и по лесу обучены скакать!» Мы шустро снарядили конец, запрыгнули в седло и выскочили со двора на всех парах. «Ставр сказал, где может быть князь!» — кричал Алексей сквозь ветер. «Я знаю эти места!» «Веди!» — прорычал я, подгоняя лошадь. В лицо бил холодный ночной ветер, гриво развивалась, закрывая руки. Мы скакали мимо шумных, встревоженных дворов, откуда выбегали мужи с оружием в руках, а за ними жены, умоляя надеть бронь. Повсюду зажигались огни, поднимался лай собак. Меня била дрожь то ли от холода, то ли от волнения, потому что никто не ожидал такого дерзкого хода от Елизаровых. Я думала, они снова прискачут, как и в первый раз, промчатся по дороге, но у главного терема им пихнут в лицо княжеской воли и развернут обратно. Проклятый войцах! Устроить нападение на благородный рот прямо внутри города — это еще безумнее, чем моя затея со штурмом топора. Надо дать ему должное, кишка у него не тонка. Мы выскочили за границы Нелидовых и пустились по улицам города к воротам. Краем глаза я заметил двух всадников на повороте, но не придал этому значения. Однако у ворот нас ждала очередная преграда. «Пропустите!» — кричал я, подгоняя лошадь. «Откройте ворота!» Но вместо того, чтобы послушаться, стражники лишь выдвинули копья в нашу сторону и преградили дорогу. Пришлось резко останавливаться, роя копытами рытвины. Кони заржали от такого обращения, дернулись и недовольно прохрипели. «Совсем с ума посходили!» — крикнул стражник. «А ну слезать оба! Сейчас мы вас научим!» Переглянувшись, мы с Алексеем схватили копья за древки, потянули на себя, пришпорив коней и ударили ногами, выпустив часть духовной энергии. Стражники отлетели, рухнули на землю, а я прыгнул с седла и на ходу, глотая укрепляющий отвар, поднял засов и с усилием оттолкнул тяжелую створку. Стражники уже начали приходить в себя, но на дороге показались силуэты всадников, которых я видел ранее. Я прыгнул обратно в седло, и мы понеслись прочь. Оказавшись на приличном расстоянии, я обернулся и заметил, как всадники проскальзывают через ворота, пока те не закрылись. «За нами след!» — крикнул я Алексею. Тот обернулся, переглянулся со мной и нащупал рукоять меча. «Может, оторвемся, ответил он. «Есть идея, но будь осторожнее!» Алексей вдруг свернул с дороги и повел меня в поле, огибая реку, служившую защитным рвом. Чуть дальше от нее отходил канал, а само русло тянулось к лесу за холмами. Я снова оглянулся. Всадники тоже свернули с дороги, окончательно убедив меня, что скачут по нашу душу. Владимир посоветовал хороших скакунов. Резвые, быстрые они несли нас по полю через высокую траву, ни разу не оступившись. Это было рискованно. Вот так мчаться по холмам. Ведь стоит лошади попасть в кротовую нору или споткнуться, она может переломать себе ноги. Поэтому мы не гнали слишком быстро. Алексей не хлистал с кокуна, чтобы тот нёсся со всех ног. Но терять время в схватке с неизвестным врагом себе дороже. Кто знает, насколько они сильны. Успеем ли? Я доверился Алексею, прижался к гриве и позволил коню нести меня вперед. Преследователи догоняли. Казалось, хрип их лошадей доносился до нас. Алексей вдруг обернулся в мою сторону и что-то крикнул. Из-за ветра я не расслышал слова и дал это понять. Он крикнул снова. И мне не очень понравилось, что я смог таки разобрать. «Прыгай!» — махнул Алексей. «И держись покрепче!» Скоро я понял, о чем шла речь. Впереди показался обрыв, выступающий над берегом. Этот безумец решил перемахнуть через реку. От меня, что ли, заразился? Я сильнее прижался к гриве и последовал примеру Алексея, подгоняя лошадь. Вот почему еще он медлил. Нужно ускорение перед прыжком. Оставалось совсем немного. Я прижался покрепче, чувствуя дрожь мускулистой шеи, запах лошадиного пота и тряску в голове. В последний раз пришпорил и зашевелил губами, моля скакуна не испугаться в решающий момент. А затем прыжок. И воздух подхватил нас в свои невидимые руки. Ветер в ушах засвистел сильнее и казался ярче от того, что бой копыт и тряска прекратились. Хотелось зажмурить глаза, но я заставил себя смотреть, как мы пролетаем над широким руслом с быстрым течением и плавно опускаемся почти у самого противоположного берега. Громкий всплеск. Ледяная вода окатила все тело и понесла нас в сторону. Конь принялся отчаянно грести к земле, фыркая, тяжело дыша, пока его копыта не уперлись в дно. Мокрые, продрогшие, мы вылезли на берег. Немного перевели дух и оглянулись. Всадники не рискнули последовать за нами, постояли у обрыва и повернули лошадей. Я не видел их лиц, головы были спрятаны под капюшонами дорожных плащей. Но надеялся и не увидеть после. Вот их хорошо, клацая зубами, сказал Алексей. Поехали дальше, недалеко осталось. И мы снова повели лошадей в путь. Ночь почти подходила к концу, и скоро на горизонте покажется рассвет. Мы должны успеть. Глава 23. Посреди леса раскинулась небольшая поляна. Тут раньше была роща, но на ее месте теперь обрастали мхом валежники. «Следы», — прошептал мужчина, склонившись над землей. Он был широкоплеч, одет в плотный походный кафтан, закрывающий кольчугу, а на голове, обмотанной тканью, носил круглый шлем с длинным наносником, из-под которого торчала густая покладистая борода. Сам мужчина выделялся могучей спиной даже среди прочих воинов, а в руке держал тяжелую рогатину на толстом древке. Широкое лезвие было длиной с коротким меч, а у основания торчали два усика, которые не позволяли клинку уйти слишком глубоко. «Мы уже близко, княже. Он встал, осторожно оглядываясь по сторонам. «Вот зачем так рано полезли?» «Тихо демит...» Похлопал его по плечу второй человек, скрытый в темноте. «Этот гад от нас днем уходит. Нагрянем ночью, глядишь, прямо в берлоге зарубим». Это был Златозар, великий князь Варгии. Хотя сейчас он мало чем отличался от своего ближайшего друга Демида по внешнему виду. Такой же плотный неприметный кафтан, высокие сапоги, рогатина. Только сам он был чуть поменьше. Не особо крупный, но зато ловкий и быстрый, чем неоднократно вырывал победу в дружеских поединках. «Зря так далеко от лагеря отошли», — продолжал Демид. «Опасный ведь демон». «Конечно опасный», — осклабился Златозар. «Иначе я бы не потащился в лес». Они осторожно двинулись по следу, прислушиваясь к каждому шороху. Под ними проминалась мягкая серая земля, мох глухо чавкал, а мелкие ветки хрустели под ногами. Вдруг оба остановились. Почти одновременно, но князь на долю секунды замер раньше. «Что-то неладное», — прошептал он себе под нос. «Вон там!» Демид указал в сторону рощи, откуда доносился сначала тихий, но все нарастающий шум. Вдалеке ломались ветви, кто-то хрипел, а затем воздух сотрясся от протяжного медвежьего воя. «Готовься, Демид!» — весело прорычал князь, перехватывая в руках рогатину. «Сам на нас идет, А ты все зачем да зачем?» «Осторожнее, князь!» — нахмурился боярин. «Не стоит расслабляться!» Оба навострили копья в сторону приближающейся угрозы и приготовились встречать ее со всем присущим гостеприимством. Наконец, шум подобрался так близко, что слышен был топот. Быстрый, резвый. И это был не только один демон. Неужели их несколько? Демид покрепче сжал рукояти, на всякий случай влил в оружие духовную силу, чуя неладное. И тут ветви ближайших деревьев распахнулись, из-за крон выскочили темные силуэты. «Что за...» — удивился князь, но затем гаркнул. «Бей!» Мы мчались сквозь лес, моля всех почивших и оставшихся богов, чтобы они даровали удачу, и кони не споткнулись ни обо что. Бедные животные, они боялись, дрожали, хрипели, встречали колючие ветви елок собственными мордами, но продолжали гнать галопом. Нам с Алексеем было не сильно легче. Ветви, одернутые лошадьми, хлестали по нашим лицам, руки не мелят натуги холода и ссадин. А держаться в седле во время такой дикой скачки становилось все сложнее. Но останавливаться было нельзя, потому что нас преследовал чернобурый медведь. Если чернобурых волков в свое время считали одними из самых слабых лесных врагов, то медведи вызывали трепет даже у бывалых охотников. Но сейчас он вызывал у нас откровенный ужас. Огромный, разъяренный демон валил целые деревья, гонясь за нами. Он рычал и спускал из пасти красноватый дым, а темный окрас, из-за которого он сливался с тенями, создавал впечатление, что нам угрожает сам лес. Только мелкие красные точки глаз позволяли следить, как он приближается. — Что нам делать? — кричал Алексей с надеждой, оглядываясь в мою сторону. Если честно, у меня в голове родилась только одна идея. И она была не слишком удачной. Скорее, не менее рискованной, чем просто убегать, пока есть силы. Как-то нехорошо все обернулось. Мы оторвались от всадников, выехали в лес и спокойно двигались в сторону охотничьей лежанки. Алексей знал, где в этих угодьях чаще всего останавливались на ночевку, Так что князь должен был быть там. Однако по пути мы вдруг наткнулись на чернобурова медведя, который выглядел как-то слишком уж раздраженно и потрепанно. Нет, от демонов никогда никто не ожидал добродушия, и дорогу у них спросить вряд ли кому удавалось. Однако медведи отличались от тех же волков куда большим спокойствием. Они могли даже не трогать людей, если те не докучали или не выглядели слишком аппетитно. Но этот зыркнул на нас с особой злобой, будто мы лично его из берлоги выволокли. И тут же погнался с разинутой пастью. Спастись обоим шансов не было. Я надеялся добраться до княжеской ставки, но, если верить ориентирам Алексея, до нее было еще далеко. А демон подбирался все ближе, едва не наступал на пятки. В таком случае оставалось лишь разделиться. И тот, кому повезет больше, сможет уйти, чтобы передать князю сообщение. Я набрал воздуха в грудь, прежде чем крикнуть решение Алексею. Как вдруг деревья впереди закончились. Нас вынесло на какую-то поляну, а затем произошло то, чего я объяснить был не в состоянии. В один миг небо с землёй поменялись местами, раздалось ржание, свист, чей-то крик, смешанный с ревом демона. Поляну осветила вспышка духовной энергии, а я обнаружил себя лежащим на земле. Рядом фыркал конь. Он тяжело дышал, подняв голову. Я боялся, не переломаны ли его ноги или еще что-нибудь. Ринулся к нему, но оказалось, бедняга просто устал. В голове было как-то все сумбурно после встряски и падения. Я вспомнил, о демоне выхватил из ножен меч, но вдруг... «А вот этого не надо!» Мое запястье сжало чья-то крепкая широкая рука. Оглянувшись, я увидел крупного воина с бородой и рогатиной, по лезвию которой стекала кровь. «Лют!» — воскликнул Алексей. «Мы целы!» Он встал неподалеку, отряхнулся. Я обернулся и увидел, наконец, огромную тушу демона посреди поляны. Над поверженным чудовищем стоял другой воин, чье копье было воткнуто в разинутую медвежью пасть. «Кто вы такие?» — спросил здоровяк. «Мы из рода Нелидовых», — ответил я. «А вы кто? Представьтесь!» Небольшая дерзость вызвала ухмылку на скрытом под тенью шлема лице. «Меня зовут Демид, из рода Храбров, а это...» Он кивнул на второго воина, только что выдернувшего копье. «Это великий князь Варги и властитель Стареграда Златозар из рода Буревоев». «Ох ты ж как!» Я ненадолго затих, не зная, радоваться или нет. Алексей осмотрел свою лошадь, и та нехотя поднялась на ноги, недовольно пыркнув в сторону убитого демона. «Мы как раз за ним!» — воскликнул я. И хотел было ринуться к князю, но мое запястье все же находилось в плену. Меч. Тихо, но твердо напомнил Демид. Я медленно сунул клинок обратно, и он разжал пальцы. Какое у вас дело к князю? По голосу было понятно, что не стоит обращаться к властителю напрямую. Особенно, пока он поглощает духовную силу демона. Сердце до сих пор бешено стучало, отдавая пульсации в висках. Кажется, при падении я помял таки бока, но сейчас это пока не чувствовалось. Я немного отдышался, рассмотрел Демида. Под шлемом скрывалось спокойное лицо с широким носом. Взгляд глубокий вдумчивый, а спрятанные в тени глаза таили большой ум, если я хоть что-то понимаю в людях. «Войцах Елизаров решил отобрать наши земли силой. Мы спешили к князю просить поддержки». Я показал родовой перстень Нелидовых на большом пальце, подтверждая серьезность слов. «Ух ты ж!» — протянул Демид, поглаживая бороду. э он дерзко решил поступить. Погодите-ка. Ведь срок подошел, разве нет?» Демид глянул на меня так, будто разоблачал в чем-то постыдном. «Нелидовы должны как раз к утру освободить дворы. Мы даже выделили землю за стеной. Рядом лес, чтобы отстроиться, река...» «Нельзя так!» — вспыхнул Алексей. Здоровяк с интересом перевел на него взгляд. «Мы в этом конце испокон веков живем. Пращуры ни в одном поколении строили дома, растили детей. И что теперь? Отбирать!» Кажется, мой друг понял, что слишком дерзко говорит с княжеским ближником. Но отступать уже было некуда. Только настаивать на своем. Поэтому я поддержал. Мы не просим списывать долг просто так. Лишь хотим отсрочки, чтобы разобраться в вопросе. Сколько лет Елизаров пытался оттяпать земли, а теперь вдруг появился какой-то договор. Подозрительно. Разве нет? Пока сделал паузу, чтобы понаблюдать за реакцией Демида. Он призадумался, не стал возражать. Дайте время. Вот чего просим. Или докажем, что договор липа или заплатим сполна. И в качестве дара за княжескую услугу отправили днями ранее шкуру серебряного пардуса, редкого демона, которого в наших краях... — ПАРДУС! — раздался позади нас бойкий голос. Князь Златозар закончил поглощать демоническую силу и теперь немного светился в темноте от переполненного источника. — Чудной зверя! Жаль, не мне довелось с ним встретиться. Не знаете, кто его положил? Он рукавом вытер окровавленный клинок, задорно ослабившись. Мы, княже! Воскликнул я. Меня зовут Лют, а это Алексей. Мы прибыли от рода. Да слыхал, слыхал! махнул князь. Понятно все. Что думаешь, Демид? Здоровяк ответил, продолжая гладить бороду. Много на себя взял в ойцах. Знал, что мы на охоте, и остановить некому будет, хмыкнул золотозар. «Негоже так поступать. Надо бы его проучить. Взорвался слишком. Ну, это посмотрим. А вот остановить надо. Сейчас разделаем демона, вернемся в лагерь и... Нет времени!» — перебил я князя. Что было не слишком разумно, хоть и необходимо. Но Златазар лишь с усмешкой глянул на меня, позволив говорить. «Елизар, вы уже на подходе. К утру будут на нашем пороге и учинят бойню. Сейчас надо мчаться, княже, Прямо сейчас, чтобы успеть. Ветер пробирался за шиворот, охлаждая разгорячённое тело. Я смотрел князю прямо в глаза и чувствовал, как он оценивает меня, меря взглядом в ответ. «Значит, Владимир доверил тебе родовое кольцо», — золотозар кивнул на мою руку. «Да». Хотя дело было не совсем так, но все же это сейчас неважно. «Тогда...» Князь зацепил зубами рукавицу и снял с пальца кольцо с печатью. — Тебе можно доверить и княжеское, верно? — Княже, — прорычал Демид. Ничего, — Ничего-ничего. Держи. Я принял кольцо и нацепил его рядом с кольцом нелитовых. Алексей смотрел на меня, словно видел впервые, причем сжар птицы на голове. А Демид недовольно хмыкнул. Подумаешь, княжеское кольцо, я носил и получше, между прочим. — Скажи Войцеху, чтобы уводил людей обратно и ждал моего указа. Вздумал тоже. Силой моих подданных за стену гнать. Он снова надел рукавицу. — Демид, давай-ка побыстрее здесь закончим. Пора возвращаться в город. — Хорошо, — кивнул здоровяк. — А выступайте. Надеюсь, успеете, пока этот Елизаров делов не натворил. — Спасибо, княже! Мы с Алексеем переглянулись и кинулись к лошадям. Я покрепче сжимал кулак, чтобы перстни не выпали ненароком. Повернул лошадь в сторону поваленных деревьев, откуда мы выскочили, и пустил рысью. Однако не успели мы добраться до края поляны, как нас окликнул Златозар. «Парни, хорош был этот пардус, а? Тяжело взяли?» Я усмехнулся. «Хорош! Сами увидите, какая шкура вышла! Еле одолели!» Ответ ему понравился. И мы продолжили путь. Из лесу выбрались быстро. Чернобурый медведь проломил неплохую дорогу прямо среди зарослей, так что лошади шли вполне спокойно. Но мы их не гнали. Бедные скакуны и без того устали, да к тому же видно было плохо. Как мы не напоролись на дерево или какую-нибудь другую преграду, пока бежали от демона, даже представить не могу. Возможно, боги все еще жили, но решили не подавать вида. Но когда оказались на опушке, на горизонте уже проглядывалась полоса рассвета. Мы пришпурили отдохнувших коней и поскакали в город. Перепрыгнуть реку в том же месте не выйдет. Обрыв с той стороны был высоким, с него можно было перемахнуть почти через все русло. А с этого берега таких мест Алексей не знал. Поэтому пришлось сначала выбираться к дороге. Мы помнили о всадниках, которые нас преследовали. В тот раз оторваться удалось, но расслабляться все равно нельзя. Быть может, они поджидали где-нибудь по пути. Поэтому я решил двигаться не по самой дороге, а в стороне, скрываясь в зарослях. Если не удастся избежать встречи, хоть не будем застегнуты врасплох. Но рассвет заставлял спешить. Мы двигались осторожно, осматривались. Однако, чем светлее становилось вокруг, тем быстрее мы нетерпеливее гнали лошадей. И скоро увидели их. Наши преследователи, облаченные во все те же дорожные плащи с капюшонами, ждали прямо посреди дороги. «Как-то не слишком открыто стоят», — поделился я с Алексеем. «Будто хотят, чтобы их заметили», — согласился он. Правда, стояли всадники не просто посреди дороги, а у самого перекрестка, контролируя все стороны, где мы могли появиться. Незаметно уйти не получится. Наши лошади устали, их были свежими, а до города еще оставалось приличное расстояние, за которое нас успеют нагнать. Я немного напряг мозги, придумывая хоть какой-нибудь план, но выход оставался единственно верный и неизменный во всех вариациях. Мой клинок тихо шаркнул, а ножны вылезая наружу. Алексей тоже обнажил меч. Мы выждали три громких сердцебиения и, не сговариваясь, выскочили из укрытия. Всадники вздрогнули, их кони заржали от неожиданности и встрепенулись. Они почему-то выставили руки. Наверное, хотели ударить духовной силой. «Хренушки!» — рыкнул я, взмахнув мечом. Мы ворвались между ними, сбили обоих на землю, а сами, выпустив духовную силу, приготовились добивать неожиданно легкую добычу. Но тут раздались знакомые испуганные голоса. «Нет, Люд, постой! Это мы!» Один из всадников откинул капюшон, и я узнал в нем мыша. Алексей тоже его узнал, но был один нюанс. «Ах ты, ворюга!» — зарычал он, поднимая коня на дыбы. «Посмел снова появиться! Погоди, Алексей!» От моих слов он удивился, но успокоил лошадь. Мышь осторожно поднялся на ноги вместе с осиной. Почему-то верхом они казались не такими разными. Или я просто не успел разглядеть? К тому же темно было. В общем, я уверил в себя, что имелись вполне резонные причины не узнать этих оболтусов посреди ночи. «Чего надо?» — раздраженно воскликнул я. «Мы спешим». «Очень!» — гаркнул Алексей. «По взгляду я понял, что меня ждет множество вопросов, от которых отбрехаться вряд ли получится». «Злата нас послала, сказала, что хочет встретиться!» «И приказал не возвращаться, пока с тобой не договоримся!» Будто оправдываясь, пробормотал Асина. «Чего и надо?» — нахмурился я. «Мне бандиты переглянулись и пожали плечами. Нам велено только найти тебя и договориться, а втретье...» «Что опять стряслось?» «Я и так поставил Есыха со Золотой во главе преступного мира Стариграда. Неужто без меня ничего не могут сделать?» «Ладно, будет ей встреча», — кивнул я. «Но после. Сейчас другим занят». И повёл коня дальше. Алексей нетерпеливо последовал за мной, а в спину донеслось жалостливое «Когда после-то?» До города добрались без приключений. К тому времени уже вовсю сиял рассвет, а от ночной темноты ничего не осталось. Алексей не стал донимать расспросами, а изо всех сил гнал коня, который уже устало фыркал от постоянной скачки. Бедные, как бы не загнать совсем. Когда все закончится, по ведру яблок каждому принесу. В открытых ворот стояли уже другие стражники, поэтому на нас они не обратили никакого внимания. Не знаю, поведали им про ночную стычку сменщики или нет, но что-то подсказывало, Никому из участников не было выгодно распространяться о ней. Мы спешно продвигались по улицам, стараясь не сбивать людей. Но не всегда это получалось должным образом, поэтому вслед летели угрозы и недовольные возгласы. А чем ближе мы подбирались к концу Нелидовых, тем плотнее становилась толпа перед нами. Алексей обеспокоенно поглядывал то в мою сторону, то в сторону наших дворов. И замер, когда раздались звуки битвы. Глава 24. Мы прорвались сквозь взбудораженную толпу и выскочили у входа во владение Нелидовых. На улицах уже вовсю шли мелкие стычки по несколько человек. Но это, видимо, лишь отголоски настоящей схватки, которая кипела дальше. Следы на дороге указывали, что сотни воинов недавно пробежали в сторону главного двора. «Быстрее, люд!» — воскликнул Алексей, махнув мне рукой. Мы оренулись вперед, но тут же наткнулись на троих Елизаровых. Судя по всему, это были обычные воины не слишком высокого развития. В руках они держали копья и свирепо, хищно смотрели на нас. Однако ухмылки быстро слетели, когда мы обнажили мечи. Клинки сверкнули на солнце, а острые кромки будто резали сам воздух. На торжествующих лицах зависло понимание, что они наткнулись не на простых клановых воинов, а на родовитых боярских детей. Троица выглядела куда старше нас и куда опытнее, так что я атаковал, не дожидаясь, пока не придут в себя. Первым делом сократил дистанцию, отвел копье в сторону и с ноги врезал под колено ближайшему противнику. Алексей тоже не растерялся, завязал на себя сразу двоих и успешно от них отбивался, пока я оглушал своего. Затем мы зажали оставшихся в тиски, обрубили древки и отправили досыпать упущенную ночь. Они наверняка не выспались, готовясь к атаке. Жаль только убивать нежелательно. Кто знает, как отреагирует князь. Наглость Войцеха ему пришлась не по душе. Однако пролитая кровь может привлечь еще больше проблем. Мы с Алексеем продолжили путь. По дороге помогли паре наших бойцов, и те присоединились к отряду неподалеку. Чем ближе становился главный двор, тем громче гремела битва. И вот, добежав до последнего поворота, нам наконец-то открылась основная схватка. Строй сражался со строем. Елизаровы плотной стеной давили на уступающих в числе нелитовых. Оружие светилось цветами духовных потоков. Крики, вздохи и стоны звучали в с ударами и громыханием магии. Сам бойцах возглавлял своих людей. От него шла самая пугающая аура, которой противостоять мог лишь Владислав. Младший Всеславович с гневом на лице рубился с Елизаровым, сверкая огненным покровом. Вокруг него крутились вихри, которые хлыстами били по щиту войцаха, пока тот отбивался странной магией, принявшей форму сотен листьев, острых как бритва, словно стая жутких птиц. Они то закрывали собой атаки Владислава, то сами кидались в бой, звеняя искря по броне. Бояре с высокой стадией развития явно сдерживались, иначе от ближайшей округи остались бы только руины. Но даже так их сила сейчас для меня казалась весомой. Ратислав покрылся темным силуэтом разъяренного медведя и таранил противников мощными размашистыми ударами космоты лап, сопровождая их двуручным топором. Браслав будто обвился ветвями, которые пронзали все вокруг или наоборот плотно сжимались, чтобы отразить атаку. Магия Игоря приняла форму сверкающей крыльями птицы. Пуская вспышки молний, он рубил сразу двумя мечами так быстро, что я едва поспевал за его движениями. И они, и другие боярини Лидовых выглядели грозно, сражались храбро. Но Елизаровы наступали все плотнее и плотнее, заставляя их пятиться, давили числом. Однако не только это позволяло им брать верх. — Почему Владимир не сражается? — прорычал я. Глава нашего рода сидел верхом на коне в полном вооружении, но только наблюдал, как его люди шаг за шагом отступают. Я видел, что ему не терпится вступить его в бой, но, стиснув зубы, он продолжал лишь смотреть. — Княжеский указ! — зло проговорил Алексей. — Всякому, достигшему стадии Золотого Воина, запрещено использовать духовную силу внутри города. И тут я понял, что войцах всё продумал отлично же знал, что единственный, кто способен ему противостоять, не сможет этого сделать. Если только не нарушат закон. А Владимир, каким бы он ни выглядел спокойным, вот-вот его хотел нарушить. Мы ринулись в сторону битвы. Шайки Елизаровских прихвостней заметили нас и кинулись на перерез. Завязнуть в бессмысленной стычке нельзя. Я отвел клинок первого попавшегося противника, рубанул по защитной пластине на плече, переломав пару костей, и подвой боли врезался в двух следующих. Одного отбросил ударом ноги, тут же закрылся клинком от второго. Затем выпустил духовные потоки и впервые сумел закрутить ими воздух перед собой. Оба противника рухнули от неожиданности, а я чуть не потерял время на ликование. Однако Алексей вытолкнул меня вперед, пока нас обоих не взяли в кольцо. «Беги!» — крикнул он вслед. «Ты должен успеть!» На него тут же обрушились удары со всех сторон. Долго ему не продержаться, а на меня уже нацелилась парочка ублюдков, оторвавшихся от остальных. Так хотелось преподать ему урок, Да дрожи в зубах. Но я побежал в тыл Елизаровского строя. Кажется, Владимир еще не заметил меня из-за поднявшейся пыли и вспышек магии, Однако я видел, как он положил ладонь на рукоять меча. Его взгляд